Ведомственные распри Уровень агентурно-оперативной и следственной работы Управления НКГБ по Львовской области проверяла бригада из Москвы. Прибывший во Львов в составе инспекционной бригады полковник Эдуард Михайлович Барташевич остался крайне недоволен работой украинских чекистов. Он вел церковную линию в Москве имел свой взгляд на методику работы с церковниками и составил разгромную справку, которая легла в основу приказа Союзного наркома. Меркулов в приказе от 7 июля 1945 года, объясняя, как заниматься церковными делами, обрушился на полковника Карина. В соответствии с решением правительства прессов в Наркоме Союза СССР были образованы 4 сентября 1943 года Совет по делам Русской Православной Церкви и 19 мая 1944 года Совет по делам религиозных культов. Вышеназванные советы имеют в республиках, краях и областях своих уполномоченных. НКГБ СССР известны случаи, когда некоторые местные органы используют институт уполномоченных в качестве прикрытия для проведения оперативных мероприятий по церковникам, берут под свой контроль работу уполномоченных и иногда выполняют их функции, без особых оснований вмешиваются в их распоряжение. Сотрудник НКГБ ссср товарищ Карин в церковных кругах Львовской области известен как исполняющий должность Уполномоченного совета по делам религиозных культов и в этом амплуа принимал неоднократно в обл. исполкоме представителей униатской церкви. Открытое и прямое использование органами НКГБ института уполномоченных в своих целях может привести также и к утверждению среди церковников нежелательного мнения, что Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов при СНК СССР являются филиалами органов НКГБ. Республиканский нарком Сергей Савченко воспринял неожиданный выговор Москвы как личную обиду. его провели такую успешную комбинацию, только что добились полного успеха, за что же их подвергать публичной порке. 23 июля 1945 года Савченко отправил личное обращение Меркулову. «Всеволод Николаевич, Карин ни с кем из униатов ни одного раза не выступал как сотрудник НКГБ, и, как это проверено, совершенно неизвестен им как сотрудник НКГБ. Прошу вас оградить нас от повторения фактов извращения действительного положения вещей со стороны безответственно претенциозных, но малокомпетентных ревизоров вроде товарища Барташевича, которые не помогают в работе, а усложняют ее, и без них тяжело работать. С чекистским приветом, Савченко. Но приказ Меркулова — уже был доведен до сведения всего чекистского аппарата страны. Даже республиканский нарком оказался бессилен что-либо изменить. На карьере полковника Карина можно было поставить крест.